Глава третья. Соколов потер покрасневшие глаза. На экране, стоящем перед мужчиной, тут же появились белые мошки. Часто заморгав, Соколов нажал на кнопку «плей». После того, как волонтеры кинули клич по соцсетям, в полицию начали приходить сотни видео с регистраторов. Сейчас Соколов, кажется, просматривал 20-е или 30-е. На столе завибрировал телефон. Соколов провел пальцем по экрану, И, поставив на громкую связь, включил видео сначала. Снова здравствуйте. Новости есть? Инфорк поисковой службы. Позывной Молли. Соколов и Молли договорились созваниваться каждые три часа, чтобы делиться информацией о ходе поиска. Да, относительно. Соколов открыл следующий видеофайл. Смотрим видео. В свой подъезд он зашел в начале девятого. Дальше пока глухо. Как у вас? Наши берег Шарташа осматривают. Скоро погружаться будут. Моля на том конце провода вздохнула. Надеюсь, ничего не найдут. Если что будет, вы мне... Соколов оборвался на полусловие. Поставил на паузу и внимательно всмотрелся в экран. Что случилось? Все хорошо? Погоди. Мужчина отмотал видео еще раз. Повисишь минуту? Владелец авто ехал по улице Высоцкого в сторону центра. Фары скользили по каменным бордюрам и лесному массиву. На съезде с моста, перед тем, как уйти направо, луч на мгновение осветил одинокую детскую фигурку в темно-зеленой парке. — Кажись, нашел что-то. Я перезвоню. Прежде чем Молли успела ответить, мужчина нажал на отбой вызова. Соколов подозвал коллегу. — Смотри, похож на Шевцова? — Что-то есть, — кивнул коллега. — Сторону центра идет. Соколов присмотрелся к размытой фигурке. Похоже на то. Ночью один. Зачем? Макс, задрав голову, смотрел на то, что в угол обзора камеры не попадало. Собирай все видео с Малышева. Соколов кинул взгляд на время записи. После половины двенадцатого. А я ребята с центра оповещу. Еще раз. Кристина медленно поднималась по лестнице полутемного подъезда. Уф. Чего? Страхова. Тебе страхова? Это я иду рано утром к незнакомому мужику. Я-то тоже иду. Нифига не одно и то же. На одном из этажей выше кто-то закопошился. Кристина замерла. Чего встала? Страхово! Передразнила его девушка и сделала шаг на следующую ступеньку. На лестнице показалась татная пожилая женщина в пальто. Увидев Кристину, она кивнула. Доброе утро. Внутри Кристининой головы... Раздулся огромный красный шар боли, но всего на мгновение. «Мама! Мамочка!» Бегу, спотыкаясь по лестнице. Обнимаю, что из сил. Она почему-то пытается вырваться. «Мам, почему ты вся седая?» «Это из-за меня, да?» «Спасите!» «Мама, почему ты такая уставшая?» «Так и берешь по три смены?» Дурацкие слезы все катятся. Вытираю их рукавом. «Ирина Ивановна?» «Игорь, помоги!» Меня зачем-то оттаскивают от мамы. Сопротивляюсь, но он все равно держит. «Милицию вызвать?» «Я сам». Отзывается тот, кто не выпускает меня. «Вам, может, водички попить?» «Нет, я побегу. На пересменку опоздую». Мама смотрит на меня чужим взглядом. Ее нижняя губа чуть дрожит. Отворачивается. Она вроде успокоилась. «Она?» Кристина перестала вырываться и, потеряв равновесие, начала заваливаться назад. Красный шар лопнул, оставив острую боль в висках. — Скорую, вытрезвитель или в полицию звонить? — раздался сзади почти ласковый мужской голос. Девушку накрыл сильнейший запах перегара. Боль постепенно уходила. Кристина сделала несколько глубоких вдохов. Перегар мешал. — Вам точно, вытрезвитель! — огрызнулась она. — Отпустите, мне неприятно! А женщине, думаешь, приятно было на твои приходы смотреть? Удерживающая Кристину хватка ослабла. Она вообще-то обоих детей потеряла. Очутившись на свободе, Кристина попыталась утвердиться на дрожащих ногах. Ничего не получилось. И она, прислонившись к стене, сползла на пол. Перед глазами все плыло. Эй, ты что, принимала-то? Обдав ее новой зловонной вонью, над девушкой склонился мужчина, помятое лицо с трехдневной щетиной. И взъерошенные русые волосы. Сфокусировавшись на его лице, Кристина поперхнулась. Игорь Станиславович! Мужчина выпрямился и непонимающе нахмурил брови. Мои знакомы? Башкой не тряси. Отвали, а! Кристина прикрыла глаза. Вы меня не помните, наверное. Я в 176-й училась. Вы тогда пришли только. Кристина Шевцова. А Максим Шевцов случайно. Крис, он мой брат. Сочувствую. Да что тебе от меня надо? Это, кажись, лысый. Кристина открыла глаза. Игорь Станиславович все так же стоял над ней, переминаясь ноги на ногу. Это твой лысый? Прикинь. Ну, дела. Кристина втянула нас ноздрями воздух. Игорь Станиславович, это прозвучит странно, но на самом деле я шла к вам. На лице бывшего Кристининого учителя Отразилась то ли жалость, то ли удивление. Кристина попыталась подняться на ноги, но не смогла. «Я... Эта женщина ведь мать Ника и Костика, да? Мне нужно про них с вами поговорить». «А что про них говорить?» Игорь Станиславович собрался было подняться по лестнице, но со вздохом обернулся и протянул Кристине руку. «Давай доведу тебя. Ты где живешь?» «Я в Москве живу». Опираясь на стену, Кристина поднялась и тут же зашипела, схватившись за ногу. Резкая боль мечом вошла под колено. В этот раз бывший Кристинин учитель, но удивление быстро оценил ситуацию. А дать?» А есть. Кристина тяжело дышала. Давно уже нога не болела настолько сильно. Кивнув, мужчина перекинул Кристинину руку себе через плечо и медленно потопал по лестнице наверх. Нифига, у него дверь та же самая. И в прихожке все так же. Даже бутылки те же. В коридоре около входа на кухню, помимо батареи и пустых бутылок, валялась одежда и обувь. Окрашенная в белую дверь гостиной зияла квадратной дырой на месте стеклянной вставки. Усадив Кристину на обшарпанный кухонный стул, Игорь потянулся к блистеру, лежащему на подоконнике. Тут погода часто меняется весной и осенью. У меня тоже вечно рука болит. Мужчина выдавил пару таблеток из блистера и, перехватив недоуменный взгляд Кристины, сдавленно хохотнул. Представляешь, руки давно нет, а она, блин, болит. Как там у ремарка? Может, это душа руки? Кристина с благодарностью подцепила таблетки с ладони Игоря и тут же проглотила. Их запивать надо. Кристина помотала головой. Честно говоря, она брезговала пить хоть из какой-то посуды в этом доме. Давно хотела спросить, что произошло. Хотел друга спасти. Игорь клацнул по кнопке электрического чайника. Ника. Игорь грустно улыбнулся. Сто лет его при мне никто так не называл. А тут за пять минут второй раз. Он правда пытался тебя спасти? Я что, помню, думаешь? Так я угадала. Игорь полез в кухонный шкаф и достал оттуда две чашки. Ника, если бы нас быстро нашли, то, может, и смогли бы локтевой сустав собрать. Но я запретил ему говорить, куда мы пошли. Очень торопился. Мне жаль. О чем ты поговорить хотела? Резко поменял тон Игорь. Он закинув в свою чашку растворимого кофе и залил кипятком. Да, собственно... А о чем? Дура! О Максе и Костике! Это я знаю. Что ему сказать-то? Игорь терпеливо перемешивал ложечкой напиток. Кристина вздохнула и, посмотрев прямо на мужчину, произнесла. «Я сейчас кое-что скажу, и вы снова подумаете, что я пьяная или упоротая. Но вы попробуйте представить, что так может быть, потому что только вы можете мне помочь». Игорь вынул ложечку из чашки и поднес напиток к губам. «Вещай». Кристина стушевалась, пытаясь закончить мысль. «В общем, мне кажется, что Максу украли, как и Костика много лет назад». При упоминании о Костике по лицу Игоря прошла дрожь. С чего ты так решила? Я до вас заходила к родителям, и... Кристина принялась рыться в рюкзаке. Знаю, что это сейчас прозвучит глупо, но Макс рисует. И мы... Я, то есть. Я нашла вот что. Она охапкой вытащила листы и положила их на обеденный стол. Игорь тяжело сглотнул, не сводя взгляд с мелких строчек, и отставил в сторону кофе. «А почему то ко мне пошла, а не в полицию?» «А что мы им скажем?» Кристина, поморщившись, поправилась. «В смысле? Вы же с этими рисунками в полицию не обращались?» «Не обращались?» Мужчина, чуть наклонившись, все всматривался в крошечные буквы. «А ты-то...» «Евгений Ползин ведь тоже с вами дружил. Позвоните ему!» Перебила его Кристина. «Он полицейский. Меня он вряд ли будет слушать, а вас, как старого друга, возможно». Про него откуда знаешь? Мужчина наконец посмотрел на собеседницу. Ни хрена он тебе не доверяет. А с чего ему мне доверять? Он меня видел полтора раза. Ладно, давай так. Вы дежурили у телефона в квартире Ника. Ник нашел у костика такие же рисунки. Он не разрешил никому говорить, что вы куда-то едете. Вы даже мать его не разбудили. Ты заплатил такси 140 рублей, потому что мы не знали, сколько стоит поехать на такси. Ты очень боишься высоты, но тоже полез наверх. Игорь, резко выпрямившись, посмотрел куда-то за Кристинину голову. На его щеках проступили красные пятна. Избегая смотреть на девушку, он вышел из комнаты, налетев по дороге на дверной косяк. Ты его испугал. Рад? А чё я-то? Кристина тоже поспешно покинула кухню. На пороге спальни она в нерешительности остановилась. Повернувшись к девушке спиной, Игорь копался в шкафу. «Мне по делам нужно», — глухо отозвался он. Учитель стянул мятую футболку. Кристина отвела взгляд. На незаправленной кровати лежал, пугая своей реалистичностью, косметический протез. На полу, в окружении пустых стаканов и бутылок, сиротливо валялся томик стихотворений Блока. «Так и знала, что вы из этих». «Из каких?» Игорь уже надел свитер и снова искал что-то на полках. «Из стихолюбцев. По вам видно». Чего по мне только не видно. Мужчина вытащил из шкафа джинсы и, прошествовав мимо Кристины, заперся в ванной. Молодец, Крис. Теперь он нас нахрен выставит. А кто все это начал? Кристина осторожно стукнула в дверь ванной. Игорь Станиславович, просто дайте мне номер Ползина. Я сама ему позвоню. Дверь отперлась. Игорь с зубной щеткой во рту невнятно пробубнил. И что ты ему скажешь? В голове Кристины вместе с нахлынувшим раздражением снова стал раздуваться красный шар. «Тебя колышет, что я ему скажу! Просто позвони и иди по своим делам! Больше ничего не прошу!» Кристина устало прислонилась к дверному косяку. «Тебе ведь, Костлявы, тоже был как брат!» Игорь замер, опустив голову. Кристина сжала пальцами дверной косяк. «Я не хочу, чтобы Макс тоже никогда не нашелся!» Кажется, обезболивающее заглушила и вторжение Ника. Голова на этот раз почти не гудела. Игорь снова скрылся в ванной. Кристина вздохнула. Сквозь плеск воды донесся приглушенный голос мужчины. «Телефон из кухни принеси». Боясь, что он снова передумает, Кристина бросилась на кухню и уже через несколько мгновений вложила в руку учителя смартфон. «Только сама ему будешь объяснять, что тебе нужно». «Да без проблем». Игорь поднес трубку к уху. «Жень, извини, что так рано звоню. Это Игорь Лысиков». Одноклассник твой.